четвертое уборщица к тебе уже приходила поинтересовался марк она приходит ближе к обеду тем лучше обрадовался он мы пересекли двор зашли ко мне и устроились у меня на кухне она была угловой выходила сразу и на улицу компань премьер и не замощенный плитками двор с глядящими в него разноцветными ставнями Тео с Фифи уселись у наших ног и занялись магнитными зверушками на холодильнике. Карадек обследовал раковину, потом открыл посудомоечную машину. «Ты можешь сказать, что ищешь?» «Предмет, который могла держать в руках, только твоя Анна. Например, кружку, из которой она пила по утрам кофе». «Она пила чай». И вон той. Сообщил я, ткнув пальцем в голубую кружку с Тинтином, которую Анна привезла из музея рж, побывав в Бельгии. Примечание. РЖ, псевдоним Жоржа Рами, бельгийский художник, автор всемирно известных комиксов о журналисте Тинтине и его собаке Милу. Конец примечания. «У тебя найдется ручка?» Неожиданный вопрос писателю. Подумал я и протянул ему свой роллер. Марк подцепил стержнем кружку за ручку и поставил ее на бумажную салфетку. Потом расстегнул молнию небольшой кожаной сумочки, достал пузырек с черной пылью, кисточку, скотч и карточку из картона. «Набор криминалиста». Набрав из пузырька угольной пыли, Марк быстро и уверенно стал водить кисточкой по кружке, собираясь получить отпечатки пальцев Анны. В одном из своих романов я уже описывал такую процедуру, но теперь все происходило на самом деле. И искали мы не преступника, а мою любимую женщину. Марк дунул на чашку, чтобы слетела лишняя пыль, потом надел очки и принялся внимательно ее рассматривать. «Видишь отпечаток? Это большой палец твоей дульцинеи», — объявил он с величайшим удовлетворением. Потом взял кусочек липкой ленты, с величайшей осторожностью перенес отпечаток на картон и попросил меня «сфотографируй». «И что дальше?» — спросил я. У меня теперь мало знакомых в уголовной. Большинство моих коллег уже на пенсии. Но одного паренька из криминалистики я знаю. Его зовут Жан-Кристоф Вассер. Бестолочь. Полицейский никудышный. Но если дать ему хороший отпечаток и 400 евро, он проверит его по базе данных. По базе данных отпечатков пальцев? Если честно, я уверен, что она не причастна ни к каким преступлениям, и в тюрьме она тоже не сидела. Всякие бывают сюрпризы. Все, что ты рассказал о ее болезненной скрытности, наводит на мысль, что ей есть что скрывать. Мы все что-то скрываем, разве нет? Ты сейчас о чем? Роман пишешь? Давай, фотографируй. и скидывай мне фотку на почту, чтобы я мог связаться с вас, сэром». Я сделал несколько снимков на телефон, увеличил, отредактировал, чтобы отпечаток получился как можно более четким, и, работая, вглядывался как завороженный в линии, которые велись, пересекались, соединялись, таинственный лабиринт, для которого нет нити Ариадны. А теперь что? Спросил я, отправив фотографию на почту Карадеку. Теперь поедем на квартиру Анны в Монруж. Будем искать, пока не найдем.